Джерт пошла к машине, потом, помедлив, указала на Харлей Билла, стоявший на парковочной площадке под знаком «Только для полиции». «И не гони эту штуковину в чертовом тумане». «Обещаю, Джерти, поеду осторожно». Она отвела свой здоровенный кулак в шутливом замахе, абил выставил вперед подбородок, полуприкрыв глаза,